Третье. С мыслей об отце перешел на себя. И так звать его теперь Рус по прозвищу Огонь. Тут и волосы золотистые, ну и характером вспыльчивый. Средний сын пана, от его жены, что являлась дочерью вождя славян, возглавлявшего один из племенных союзов. Есть младший девятнадцатилетний славян и старший двадцати четырехлетний беловод. а также несколько сестер, среди которых в памяти особенно отмечена Эльмера. Сестер было еще несколько, и старшие, и младшие. Но в отличие от семнадцатилетней Эльмеры, этакой пацанки, остальные были выданы замуж в различные племена, и в памяти остались этакими блеклыми пятнами. Эльмера же на данный момент наотрез отказывалась становиться чьей-то женой, решив стать воительницей. Порядки нынче были далеки от домостроя. Женщины тоже имели определенные права. Так что надавить на нее было почти нечем. «Так, что-то не сходится», — подумал Рус. Василий Орлов решил, что теперь даже мысленно надо отождествлять себя с р е ц и п и е н т о м чтобы не проколоться на какой-нибудь мелочи, а то позовут его по имени, а он не отреагирует. Что касается его статуса... то, конечно же, он не мог не вспомнить легенду о предводителях, кои привели Словен в нынешнюю Ленинградскую область, по легенде став основателями таких городов, как Русса, ставшего Старой Руссой, и с л а в е н с к а ставшего Великим Новгородом. Ну и озеро было поименовано в честь сестры. В легенде никакого беловода не было, стал он вспоминать. Там другие братья отмечены, Чех и Лех. Вот эти есть, хотя есть легенда о Беловодье. Что до Леха и Чеха, т у да, есть такие братья от разных жен пана, являвшихся представительницами племен Ляхов и Чехов соответственно. Правда, у них от своих матерей тоже хватало иных братьев, как старших, так и младших, а также сестер. Пан в производстве потомства старался, что называется, не за страх, а на совесть. в общей сложности наплодив больше сотни отпрысков. Это с учетом детей от наложниц, коих у него тоже хватало. Так что наличие других братьев, что младших, что старших, от одной матери еще ни о чем не говорило. Тут одно из двух. Либо они по каким-то причинам не приняли участие в исходе, либо погибли. Ну, или часть погибла по той или иной причине, а часть остались на месте. Далеко не все племена стали переселяться. Как, п р о ч е м и переселялись племена не в полном составе. — Хм, кажется, я понял, на что рассчитывает пан в плане передачи власти, — о с е н и л о Руса догадкой. — Он хочет использовать эффект ночной кукушки, то есть отдает дочерей за сыновей племенных вождей, и те должны будут напевать своим мужьям, о необходимости сохранения единства и признания лидером того, кого выберет пан. А кого он выберет? А вот тут уже он, видимо, в конечном итоге хочет разыграть карту под названием «Воля богов». Так он, давая своим сыновьям разные задания, смотрит на результат, проверяет умственный уровень, сообразительность, смелость, в целом оценивает поведение. Не псих ли, упивающийся кровью и властью над ниже стоящими? И выбрав тех, кто, по его мнению, достоин стать Каганом, бросит жеребий и устроит между претендентами поединок по Олимпийской системе? Не факт, что при схватке за власть выживут все, не говоря уже о том, что все сохранят здоровье, но времена нынче суровые. Ну что сказать, суров, батька, но что-то в этом определенно есть. Дескать, победит лучший. На этом фоне неудивительно, что отношения между братьями были далеки от братских. Конкуренты, д да о чего уж там говорить, были и откровенные враги. Например, Коман и Истер, представлявшие племена Волынин и Древлян. Спиной к ним лучше было не поворачиваться. В общем, не самая здоровая атмосфера. Среди многих прочих имен, братьев и сестер, мелькнуло в памяти из будущего еще одно знакомое и легендарное имя — Кий, сын пана от дочери главы племени Полян. н о п а Совпадение или тот самый?» — изумился Рус. «Хотя города Киева еще нет. В лучшем случае стоит деревушка, притом не факт, что славянская, а не балтов каких. Но, может, не успел основать? Сколько ему сейчас? Лет двадцать пять, плюс-минус. С датой основания города все очень запутанно, но по одной из версий основан он именно во второй половине шестого века. Так что вполне может быть и он. Точно он. Вот и братья у него есть, с именами Щек и Хариф, а также в числе прочих сестра Лыбедь. Рус, с некоторым волевым усилием отмахнувшись от второстепенной информации про братьев и сестер, хотя она тоже требовала крайне детального и вдумчивого анализа, потому как тут тоже все было очень непросто, вернулся к себе. Требовалось окончательно упорядочить данные про себя. Но с этим никаких сложностей не имелось. Не так уж и много важных данных. Так ему только что исполнился двадцать один год. Здоров, как бык. — Тогда чего я тут разлегся? — обеспокоился он. — Это явно не мой дом. Более того, эта полуземлянка, своеобразная гостевая комната, принадлежит жрецу Сварога, Ведомиру. Ну и на этот вопрос имелся ответ. — Ага, проводился обряд, что должен был ознаменовать мое полное взросление, перехода из отроков в полноценные мужи. — ну и одновременно очищение. р у с вспомнил, что подобный обряд с изменением возрастного статуса, с очищением чакр и прочих аур проходит каждый в день своего рождения, с периодичностью в семь лет. Собственно, в семь лет давалось тайное имя. В четырнадцать лет первое совершеннолетие, официальное детское имя, данное при рождении, скажем, числительные «первуша», «вторуша», «третьяк» или там «ждан с нежданом» менялось на второе официальное, а в 21 год второе и полное совершеннолетие могли добавить официальное прозвище, даваемое в зависимости от личных качеств, как у того же Рюрика было прозвище «рарок». И происходит этот обряд в уже знакомых ему кругах в псевдолабиринтах, что, оказывается, имелись на берегах Черного моря. Вот только в этот раз накладочка вышла. Произошло вселение моего сознания. Рус припомнил, что незадолго до обряда у стариков отмечалась головная боль. Да и сам в и д о м и р был не в лучшем состоянии. Явно сердцем проблема обострилась. Можно, конечно, списать на смену погоды, тем более, что дождь как раз прошел. А можно сделать вывод, что изменение погоды совпало с сильной магнитной бурей, как тогда в его время. Только здесь, на юге, северного сияния нет, а вот на севере наверняка ночью все положенные световые эффекты в атмосфере наличествуют. Так, с этим разобрались. Осталось понять, как объяснять остальным мое состояние, — с некоторой тревогой подумал Рус. Получить славу подучего — это совсем не айс. Сейчас такое время, что за слабаками никто не пойдет, будь он хоть трижды сыном вождя. Тем более, что у этих сыновей у него еще вагон ы маленькая тележка. Выбор есть. Так что существует риск упасть на самое дно и лишиться уже имеющейся дружины. — Да, у меня же есть своя дружина в тридцать голов, — осознал Русс. как раз экипаж на одну боевую ладью. В общем, дружина могла от него сбежать, рассосавшись по дружинам остальных братьев. Да вот хотя бы к славяну, что пока ходит со мной, и ему скоро предстоит набирать своих людей. Допускать этого, конечно же, не следовало, потому как нет власти у того, у кого она не подкреплена силой. Правда, пока не ясно, зачем ему эта самая власть. Но и отказываться от нее вот так просто тоже глупо. Ведь что ни говори, а быть хоть мелким доначальником да все лучше, чем стать... Ну, кем может стать сын вождя со славой подучего? По сути, никем. Разве что в ремесленники или там в торговцы податься. Но это позорище. Как бы там ни было, это тоже, в общем-то, вариант, если свалить куда-нибудь подальше, да хоть в тот же Крым. В этих направлениях тоже можно хорошо развернуться, благо кое-какие знания и умения имеются. Можно, в любое другое время, но не конкретно в этот промежуток времени, если исходить из предположения, что легенда с исходом славян правдива, а она, судя по всему, все-таки правдива. Так что власть политическую и военную, чтобы поступать так, как нужно ему, а не так, как скажет кто-то другой, Нужно удержать в руках. С другой стороны, а оно мне надо? Может, действительно лучше перебраться в Крым? Заделаться купцом или ремесленником? Ту же бумагу стану делать. Стану богатым, как не знаю кто, если не п р и р е ж у т раньше за это богатство, с целью завладеть технологией. Курорт, опять же, море, то да сё. К чему мне этот геморрой с переселением? Это же просто песец какой-то. Придется пройти сотни и тысячи километров, рвя жилы, терпеть лишения, голод, холод, болезни, стычки, и весь путь усеян трупами. А с п о к о й с т в и е в Крыму на мой век хватит, наверное. г Рус тяжело вздохнул. Чувствовать себя дезертиром не хотелось, тем более чувствуя, что может улучшить для людей условия похода. А это значит, что к месту финиша при его участии сможет добраться в разы больше людей. А это уже значительно лучшие стартовые условия для развития народа на новом месте. Что, в свою очередь, может самым кардинальным образом изменить историю Руси? Знать, что можешь, и даже не попытаться? Рус понял, что это отравит его жизнь. Сопьется нахрен в считанные годы. «Значит, решено. Никакого Крыма. Тем более, что он еще не наш. х д а и было у него сильное сомнение, что удастся раскрутиться. Сомнут. Он ведь станет одиночкой. А одиночки в эти времена, решившие прыгнуть выше головы, не выживают. Шею ломают только так. За спиной всегда должна быть сила в виде клана».